Необыкновенные скачки. Когда волк закинул Муфту себе на спину, Муфты и сам не сразу понял всей серьёзности своего положения. Муфте ещё никогда не приходилось близко соприкасаться с волками, и поэтому сначала он принял волка за обыкновенную большую собаку. И поскольку до сих пор собаки всегда относились к Муфте более или менее дружелюбно, то ему не пришло в голову сколько-нибудь серьёзно опасаться волка. Он простодушно решил, что это большая собака хочет с ним поиграть и для забавы немного покатать у себя на спине. Псёсик, псёсик, то и дело повторял Муфта и похлопывал зверя по шее. Волк помчался к ручью. Муфта ждал. Что сейчас последовал мощный прыжок через ручей, я обеими руками крепко вцепился в гриву своего коня. Но никакого прыжка не последовало. Вместо этого волк осторожно ступил в воду и стал пробираться по ручью. Муфтон немного заволновался, да и было от чего. Маховая борода и пол ботинка остались далеко позади. И дикий зверь Упорно бежал по ручью все дальше и дальше, и, казалось, совсем не собирался повернуть назад. «По крайней мере, собака не бешеная», — пытался Муфта успокоить себя. «Бешеная собака ни за что не войдет в воду». Но это было довольно слабое утешение. Пробежав некоторое время по ручью, волк, наконец, выбрался на берег и помчался по лесу. «Хм...» Но это уж слишком, решил Муфта. Для разнообразия можно, конечно, покататься верхом, а однако хорошенького понемножку во всяком случае никуда не годится, если конь тащит всадника куда вздумается. И ещё Муфта подумал, что пока он без труда мог бы найти дорогу назад. Если он просто пойдёт вдоль ручья, то никак не заблудится. Но большая собака уносит его всё дальше в лес. Видно, придётся теперь навек распрощаться с друзьями и коротать оставшиеся дни в печальном одиночестве. Нет, и ещё раз нет, решил муфта. Нельзя обрекать себя на а, на одиночество. И я достаточно долго был одинок. Хватит с меня одиночество. И он тут же выпустил из рук гриву волка, и как коричневый шар скатился на мох. Но эта попытка была обречена на провал. Волк мгновенно оказался возле муфты и придержал его лапой, озадаченно глядя на свою жертву. Затем схватил муфту в зубы и долго сердито тряс его, так что у муфты все внутренности чуть было не перепутались. Затем волк снова забросил его к себе на спину. Такое обращение глубоко оскорбило муфту. Но делать было нечего. Скачка продолжалась. Муфто понял, что о побеге и думать не приходится. Какое-то время он вообще ни о чём не думал, словно от тряски все мысли разбежались. Но понемногу он пришёл в себя и вновь принялся размышлять. Быть может, большая собака хочет утащить меня к себе домой, предположил он. Но разве там, в дремучем лесу, может быть человеческое жильё? Пожалуй, нет. Или всё-таки ответ, как говорится, знает только ветер. Волк прибавил шагу. Вскоре он помчался так быстро, что ветер за свистел у мухты в ушах. Но ветер так и не ответил ни на один мухтин вопрос. Вдруг волк остановился, прислушался, понюхал воздух. Что бы это значило? Муфто тоже пытался прислушаться и зорко вглядывался через голову волка вдаль, но ничего не заметил. Что же заставило волка вдруг так насторожиться? Волк пробирался теперь вперёд очень осторожно. Он старательно обходил все сколько-нибудь открытые места и всё время держался в тени кустов но не задевал ни одной ветки, не было слышно ни шелеста, ни шороха. Он шёл крадучись, словно скользил по лесу. И муфти казалось, что он чувствует, как всё сильнее напрягаются мускулы зверя. И тут послышались голоса. Это были мужские голоса, человеческие голоса. Ну, теперь всё ясно. С облегчением подумал муфта. Это, конечно же, охотники или лесорубы или кто-нибудь в этом роде. И, конечно же, это их собака. А, сейчас я окажусь среди людей. Сейчас моя скачка закончится. Волк пошёл прямо на голоса, но при этом замедлил шаги и стал ещё осторожнее. Ага, усмехнулся муфта. Собака понимает, что она шкодила, и боится попасться хозяину на глаза. Ее мучает совесть. И, и должна мучить. Разве прилично собаке хватать среди бела дня зубами честного на кситрале, забрасывать к себе на спину и тащить в дремучие леса? Наконец, волк настолько приблизился к людям, что можно было ясно расслышать отдельные слова и фразы. Волчьи повадки основательно изучены, донёсся до муфт низкий мужской голос. Но всё равно наблюдения могут дать немало нового и интересного. Несомненно, ответил другой более высокий голос. Я просто горю желанием поближе заглянуть в мир волков. И если бы нам удалось открыть что-нибудь совсем новое, то я знал бы, что не напрасно прожил свою жизнь. Теперь волка отделял от людей только редкий ореховый куст, и сквозь его ветви муфта ясно различал говоривших. Низкий голос принадлежал бородатому юноше. На нём была пёстрая kepka, а бут он был в высокие сапоги, на шее висел бинокль. Второй мужчина был уже в летах, Его лысина блестела на солнце, а огромные тёмные очки с выпуклыми стёклами придавали лицу какое-то особенное выражение. У обоих за спиной были рюкзаки. Муфто с интересом прислушался к их разговору и вскоре понял, что это краеведы, которые собирают сведения о волках. Удивительно, но неужели в этом лесу и впрямь водятся волки? Особенно меня интересуют волчата, говорил лысый. Ведь сейчас у них очень любопытный возраст. Они только вступают в самостоятельную жизнь. Вот именно, кивнул бородатый. И для того, чтобы подготовить своих детёнушек к самостоятельной жизни, старый волк учит их нападать. Вот бы увидеть такой урок. Тогда нам действительно повезло бы, задумчиво сказал лысый. Не будем забывать, что волк это воплощённое коварство. Он умеет следить за нами гораздо лучше, чем мы за ним. Кстати, я ничуть не удивлюсь, если в эту самую минуту какой-нибудь серый волк подслушивает из-за куста нашу беседу. Бородатый засмеялся. И в то же мгновение Муфта понял: конечно, здесь в лесу есть волки. Здесь живёт по меньшей мере один коварный волк, и именно тот, на котором он сам уже столько времени так замечательно скачет верхом. Ни одна собака не стала бы так избегать людей. Ни одна собака не стала бы так обращаться с нокситралем. Но силы небесные. Чего же этому волку надо? Сейчас, разумеется, не время углубляться в этот вопрос. Потому что спасение было так близко, спасение было рядом, по ту сторону куста. Там люди. Эти люди обязательно помогут ему, если только он сумеет обратиться к ним за помощью. И действовать надо быстро, потому что неизвестно, надолго ли волк здесь притаился. Муфта уже не решался скатиться с волчьей спины, поскольку в прошлый раз эта попытка кончилась для него достаточно печально. Но что же делать? Муфта. Надо дать людям знать о себе, но так, чтобы волк в следующее же мгновение не умчался вместе с ним прочь. Муфта взглянул наверх. Ветки. Ветки орехового куста. Одна подходящая ветка прямо над его головой. Тут уж не до раздумий. Муфта быстро протянул руки и ухватился за ветку. Повис и закачался взад-вперёд. Люди! Закричал он, что было мочи. Люди, помогите! А теперь вперёд, вперёд и вверх, вверх до самой верхушки. Но и этому плану не суждено исполниться. Муфт-то не поднялся и на несколько дюймов, как был с силой сорван с ветки. Люди! крикнул он ещё раз. Через мгновение люди были уже далеко позади. Держав в зубах беспомощно барахтавшуюся муфту, волк мчался своей дорогой. Ты слышал? спросил лысый, удивлённо глядя на бородатого. Вроде бы слышал, кивнул бородатый. Они обошли вокруг орехового куста, но не обнаружили ничего подозрительного.